Глава 45. Длиннатен бросил взгляд через стол, на котором стояла чаша с ртутью. В ней плавало отражение перепуганного дрожащего лица Капчонова, его раба. Ривон носился вокруг. Они тратили слишком много усилий, чтобы связаться с этим маленьким колдуном. Ривона это смешило. Раб ничего не сообщил. Санджак не только была вне пределов досягаемости, он вообще её не видел. Она отправилась на юг, вероятно, в штормгард. Длиннатень протянул руки над чашей и расплескал образ. Лицо копчёного расплылось, цвета перепутались. Ривон хмыкнул. Надо было действовать уговорами. В тебе слишком много грубой силы. Теперь он никуда не годится, и они ему не верят. Не говори мне, как. Ривон вовсе не был одним из беспомощных прихлебателей Длиннатени. Он обладал почти такой же силой. Грозами его не возьмёшь. Его следует умиротворять, успокаивать, ублажать одним словом. Давай узнаем, как дела у нашего коллеги в штормгарде. Они объединили свою силу. Хотя Длиннадень был способен простирать свои чары на огромные расстояния, Ривун помог ему связаться со штормгардом быстрее. Было ясно, что Тенекрут завяз по уши. Чёрт возьми, 4000 убитых. Полный хаос. И кто знает, какие сегодня потери. Тинекрут возлагал последнюю надежду на то, что удастся удержать город закрытым. Но сей раз сама Сэнжак, судя по всему, это она. Ей удалось частично вернуть былую силу. Или кто-то другой помог ей в этом. Последнее замечание было сделано Ривуном. Вечно ищет какие-то новые объяснения и путает все карты. Чёрт боево побрал, с каким удовольствием он боево размазал. Но на это уйдёт не меньше столетия, это точно. Что бы ни было, она там. Мы можем положить этому конец. Ты закончил новый ковёр. Он готов. Я дам тебе трёх смышлёных людей из своей стражи. Завлек её сюда. Мы хорошенько повеселимся. Согласится ли на это Ривун? Не такой уж он и простак. Посылать его на это дело было рискованно. Он может сбежать с Сенжак, знания которыми она владела. Предупредить значит обезоружить. Он нашёл трёх надёжных людей. Смотри, не подводи меня, иначе ответ будет один. Мне придётся выпустить на волю одного из тех гигантов с равдиде. Ривонту джабмяк. Он издал леденящий вой. Затем этот ворок трепья хмыкнул: "Считай, что она уже поймана. У меня тоже к ней счёт". Глиннатень понаблюдал, как эта куча улетела прочь, а вместе с ней и исходящая от неё вонь. Может, ему устроить пытку водой и мылом? Он послал за тремя лучшими людьми своей стражи и кратко проинструктировал их. Затем снова попытался связаться с Тенекрутом. Тот не отвечал, слишком занят или мёртв. Лед на тень вернулся в свою кристаллическую башню. Вороны, облепившие её, глядели вниз, пора с ними кончать раз и навсегда, а затем он пошлёт в Даджагор тени.